К жёнам эмира подходят слуги, держа в руках золотые подносы с кубками, наполненными шарбетом. Руки слуг, чтобы не касались подносов, зачехлены в белую материю. Они стоят на коленях, когда государи не пьют шербет. Другие слуги подают напитки присутствующим господам. Те опустошают кубки, опрокидывая их вверх дном. В знак того, что не осталось ни одной капли шербета. Так выражается абсолютная признательность государьем за гостеприимство. В резиденции Тимура располагались за крепостью повсюду. В цитадели находились дома офицеров его штаба, не участвовавших в индийском походе эмира, а также чиновников городской администрации и казначеев. Крепость, стоявшая на краю ущелья, служила, кроме того, военным арсеналом и мастерской. Там хранилась коллекция прекрасного и необычного оружия, а также находились чертёжные комнаты для конструкторов со столами, заставленными моделями катапульт, баллист, огнемётов, приводимых в действие противовесом либо кручением. В крепости имелись цехи, где оружейники отливали и закаляли стальные мечи. Тысячи пленных ремесленников постоянно трудились над изготовлением шлемов и доспехов. На этот раз они делали лёгкий шлем с передвижной стальной пластиной. Она опускалась для защиты лица и поднималась, когда в этом не было необходимости. В помещение сокровищницы ходить не разрешалось, но недалеко от неё, близ вольера для зверей, находилось уединённое здание из белого мрамора, нечто вроде музея или антикварной комнаты, в которое Тимур временами оставался на ночлег. Во дворе этого дома росло дерево с золотистым стволом и серебряными ветками и листьями, Оно вспыхивало ярким светом в солнечных лучах. Но что за плоды оно давало? С веток свисали настоящие жемчужины разного цвета, имеющие форму вишен и слив. Там были и необычные птицы. Их серебряное оперение словно покрывало красно-зеленая эмаль. Они простирали крылья, словно собирались склевать плоды дерева. Внутри сокровищницы хранился миниатюрный замок с четырьмя башнями, украшенными изумрудами. Это была, конечно, игрушка, вещица для забавы, но символизировавшая богатство, которым владел и мир. После полудня... Базары переполнялись людьми, и духотой, шумом и пылью. Горожане могли купить там всё: от манны небесной до хорошенькой девушки. Многие из них шли однако мимо базара в гробнице Биби Ханум. Они сворачивали в боковые улочки, чтобы избежать встречи с длинным караваном верблюдов, пришедшим только что из Китая по главному караванному пути. Верблюды везли в конопляных тюках душистые специи. Груз, помеченный китайскими иероглифами и арабской вязью, а также отпечатками печати тюркских таможенников, направлялся в ганзейские города через Москву. Подобно другим крупным дворцовым комплексам, Бебихану располагался на невысоком холме, окружённом пирамидальными тополями, В комплекс входили мечеть с примыкающим к ней медресе и кельями для наставников и учеников. Эти строения, огромные в объеме, охватить взглядом можно было только на расстоянии, они до сих пор не достроены. Мечеть по размерам могла сравниться с собором святого Петра в Риме. На ней еще не было центрального купола, Но боковые башни высотой в 200 футов были построены полностью, чтобы попасть в мечеть. Посетители должны пересечь площадь, мощёную каменными плитами, и обогнуть мраморный бассейн. В мечети сидели уважаемые люди, муллы в больших тюрбанах, размеры которых впечатляли жителей Бухары, философов, изучавших природу. Они обсуждали законы природы с муллами, ограничившимися книжными знаниями. Кто научил абиценну искусству врачевания? спрашивает раб в чёрном облачении. Разве не наблюдение за природой и эксперименты и книги тоже, добавляет горбаносый философ из Алеппо. В самом деле, он преуспел в медицине, Соглашается третий собеседник. "Но ведь он прочёл закон природы Аристотеля. Допустим, включается в разговор мулла, который чувствовал себя не совсем уверенно среди столь образованных чужеземцев. Но каков результат? К какому выводу он пришёл?" "Клянусь Аллахом", улыбается араб. "Я не знаком с выводами его книги, но знаю, что он ушел из жизни из-за чрезмерного интереса к женщинам. — Тебе не достает ума! — сказал с укором глухой голос. — Чем закончилась его жизнь на самом деле? Великий лекарь, умирая, повелел, чтобы его труд читали вслух и тем самым находили путь к спасению. Услышав эти слова, выходец из Алепа встрепенулся. — Послушай, ты... то погонит ковёр размышления плевками пустых возражений. Я расскажу историю о нашем государе Тимуре. Пока головы поворачивались в его направлении, философ пояснил, что 2 года назад он присутствовал на одном диспуте. Тогда учёные Самарканда и эловиты из Ирана сидели перед Тимуром в его лагере. Я слышал, как наш государь спросил: Назовут ли его воинов или их врагов, погибших на войне, мучениками за веру? Никто не решался ответить, пока не возвысил голос один кади. Мухаммед, да будет благословенно имя его, сказал: "Говорю, что перед ним предстанут в день страшного суда не те, кто сражается ради спасения своей жизни, и не те, кто сражается без страха или ради славы. Нет, только те, кто сражается за дух и букву Корана, обретут спасение. И что ответил наш государь? Полюбопытствовал Мула. Он спросил Кади, сколько ему лет. Кади ответил, что сорок. Тогда государь заметил только, что ему самому шестьдесят два года, И велел раздать подарки всем участникам диспута. Собеседники задумались, запоминая рассказанную историю, чтобы пересказать её другим. "По-моему", молвил араб. "Ты взял эту историю у Шахередина?" Философ из Алеппо возразил: "Я сказал то, что слышал. Может, Шахередин позаимствовал эту историю у меня?" Блохат тоже говорит: что одежда, на которой она сидит. Её ухмыльнулся Ахмед: "О, боже мой! Ахмед, неужели на Дийис пути не было других людей, кроме тебя? Если ты сомневаешься в набожности нашего государя Тимура", воскликнул Ахмед. "То гляди". Его рука в длинном рукаве, закрывавшем ладонь, указала на фасад мечети Биби-Ханум. облицованный лазоревыми плитками и позолоченной мозаикой блеск которых убавила тень. Теперь этот блеск перебивало яркое синева небесного свода. Внушительное строение, взмывшее к небу как утёс посреди пустыни, нигде не обезображивалось выбивающимися из стиля подпорками. Но араб был не из тех, кто легко смущался. Лено Салахом, я это вижу. Мечеть построена одной из жён мира. Женщина, которая строила её, или ради которой её воздвиг Тимур, покоилась в небольшой гробнице с куполом в соседнем саду. Тело Бибихану лежало там у входа под квадратной плитой из белого мрамора. Толпы людей входили в этот сад, и выходили оттуда. На страже стояли смугларицы и тюркские воины. Ее называли не иначе, как «благословенная принцесса». Утверждали, что это тело любимой супруги эмира Алджай-Ага, перевезенное сюда из Шахрисабза. Говорили еще, что в саркофаге покоится другая принцесса, прибывшая из Китая. Нельзя сказать определенно, кем была Биби Ханум. Вокруг этого имени ходит много легенд. Вопреки утверждениям многих историков, Тимур никогда не был женат на китайской принцессе. Однако он брал в жены дочь монгольского хана. Но во время женитьбы на ней часть комплекса Биби Ханум была уже построена. И совершенно очевидно, что комплекс не имел отношения к сарай-ханум. Рассказывали также, что воров, забравшихся однажды ночью в гробницу, чтобы унести шкатулку с драгоценностями, ужалила змея, прятавшаяся в этом месте. Когда на следующее утро пришли стражники, чтобы занять свой пост, они обнаружили лежавшие на земле их бездыханные тела. Тени на внутренней площадке комплекса удлинялись, и собеседники прекратили разговор. Некоторые отправились в баню, чтобы там их раздели, попарили, помыли, побрили, сделали массаж и отвели в тёплую комнату просушиться, пока их одежда находится в стирке. Потом они оденутся в свежее платье и пойдут перекусить во дворец знатного лица. либо в пригороде Самарканда у реки, в месте встречи горожан, которые хотят развлечься. Они заглядывают в харчевни, где готовится плов и хмэнные лепёшки. Потом наведываются в чихану, где за половину стоимости серебряной монеты можно купить сладости, сушёные дыни и фиги. Обычно прогулка заканчивается подтягиванием шербетов в павильоне Откуда можно наблюдать проходящих мимо людей и бесчисленные представления до дощатом на стиле. Вдоль реки стоят палатки для театра теней, где на подсвеченных полотнах важно шествуют и ссорятся марионетки. Над головами гуляющих ходят канатоходцы, а внизу на земле, застеленной коврами, показывают своё искусство акробаты. Некоторые из горожан предпочитают удалиться в заросли сирени или рощи гранатовых деревьев, подсвеченных фонарями малинового и голубого цветов. А среди приятелей, сидящих на ковре на коленях, ходит по кругу кувшин с шербетом. Здесь обсуждаются новости дня. Музыкант подбирает на струнном инструменте разные мелодии, а поэт Оглядываясь по сторонам, читает стихи о малоизвестном астрономе, который бывало подписывался как изготовитель палаток. Ниже приведены строки из Амара Хаяма. Мы лишь шахматисты, играющие блиц, чтобы позабавить великого гроссмейстера на небесах. Некоторое время он двигает нас по доске жизни, Затем снова сбрасывает в коробку смерти.